Когда Майкл Корлеоне опомнился, оказалось, что он стоит на ногах. Его слегка качало, сердце колотило бешено. Все запахи острова нахлынули на него с порывом ветра и ударили в голову. Благоухание цветущих апельсинов и лимонов, дурманящий аромат винограда. Он услышал, что пастухи смеются. Что, громом шебануло, сказал Фабрицио, хлопнув его по плечу. Кало, обычно безучастный, заботливо тронул его за локоть. Ничего, пренёк, это ничего. Как если бы Майкла машина сбила. О чём ты вы, черти? Овечье сажители, огрызнулся Майкл. Его неприятно поразило, что его чувства так легко прочесть. Но такое, как сейчас, случилось с ним впервые в жизни. Попав в изгнание, он постоянно думал о Кей, хотя и отдавал себе отчёт, что все пути к ней закрыты, что им уже не бывать даже друзьями. Он, называя вещи своими именами, был убийца по фиозу. Однако с этой минуты все мысли Окей. Покинули его. Фабриццо деловито почесал затылок. Надо бы сходить в деревню, разузнать, кто такая. Его товарищ с серьёзным видом кивнул головой. Не говоря ни слова, Майкл вслед за ними двинулся по дороге в деревню. В центре деревни, на площади с непременным фонтаном, стояла маленькая харчевня. Снаружи на узкой веранде теснились три столика, по стухи уселись за один из них, Майкл тоже. Вокруг было пустынно, бесцельно слонялся одинокий ослик, какие-то карапузы возились в пыли. Из дверей харчевни показался хозяин, коротконогий, коренастый, оживлённо поздоровался, поставил на стол миску турецкого гороха, принёс кувшин с вином собственного изготовления. густо красным, крепким, как коньяк. Фабрицио заговорил с ним. Вам тут не бойсь, все знакомы. Нам по дороге красавица встретилась из вашей деревни, и нашего друга хватила громом. Трактирщик оглядел Майкла с сочувственным интересом. Майкл сказал: Кудрявая такая, батвое лицо и очень большие глаза, очень тёмные, не знаете, Трактирщик отрывисто бросил: "Не знаю ничего, нету такой". И скрылся в доме. Неторопливо потягивая вино, они втроём прикончили кувшин, крикнули, чтобы им принесли ещё, никто не отозвался. Фабрицио пошёл за хозяином и быстро вернулся назад, досадно крутя головой: "Так я и знал". Это оказывается его дочь. Сидит там весь кипит. Надо, по-моему, поворачивать оглобли в Корлеоне, как бы чего не вышло. Старый хрыч намекнул, что у него двое взрослых сыновей, силюшка и необиженный, ему их только свистнуть. Ай да, братьцы. Майкл ответил ему холодным взглядом. До сих пор. Перед ними был безобидный, мягкий, молодой человек, типичный американец, хотя и способный, по-видимому, на поступки достойные мужчины, раз вынужден был скрываться на сецилии. Пастухи в простоте составили о нём вполне определённое мнение и просчитались. Каменное, побелевшее лицо обдало их гневом, как обдаёт морозным паром глыба льда. От пристальным холодным взглядом их улыбки погасли. По небратскую вольность обращение, как ветром сдуло. Приведите сюда этого человека, проговорил Майкл. Они мгновенно повиновались, вскинули на плечо лу пары, шагнули в прохладную темноту хорчевни и через пол минуты появились в ведях хозяина. Видно было, что приземистый сицилиец ничуть не испуган.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 Если нет, то вы меня больше не увидите. Трактирщик снова оглядел его, глубокую вмятину на лице, длинные ноги, какие редко встретишь в здешних местах, показился на двух пастухов, открытых как на показ, носящих свои лупары, чутье подсказала ему, что с этим чужаком лучше не ссориться. Он нехотя проворчал. Приходите в воскресенье к концу дня. Моё имя Вителли, живу вон там, на горе за деревней. Но вы сюда приходите, поднимитесь вместе со мной. Прогулка на побережье Майкл уже не занимала. В местном гараже нашлас машина, которая отвезла их назад. Вечером, сидя в саду, Майкл сказал Дону Томазино: Велите вашим пастухам, чтобы в воскресенье пошли овец, а не меня. Я иду в гости к девушке, им нет для чего там болтаться. Дон Томазино покачал головой и не проси, я за тебя отвечаю перед отцом и еще. Говорят, ты даже о женитьбе заикался. До тех пор, пока я не пошлю кого-нибудь переговорить с Доном Корлеоне, я этого разрешить не могу. Майкл сказал, тщательно подбирая слова, как никак перед ним сидел уважаемый человек, Дон Томазино. Вы знаете моего отца? Когда ему говорят нет, он глохнет и ничего не слышит до тех пор, пока не скажут да. Так вот от меня он слышал нет много раз. Охрана, ладно, куда ни шло. Пусть, если вам так спокойнее. Но если я захочу жениться, я жениусь. Раз я отцу не позволяю вмешиваться в мою личную жизнь, то могу ли позволить вам? Это было бы не почтением к нему. Капо мафиозо вздохнул. Что ж, будь по-твоему. Но я сообщу твоему отцу о том, что происходит. Это я обязан сделать.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 И в воскресенье, под звон церковных колоколов, оглашающих всю Сицилию, он въехал на деревенскую площадь и остановился у харчевни. Кало и фабриццо, сидящим сзади со своими лупарами, было велено дожидаться на веранде, где уже стоял, облокотясь на перила, коренастый вителли. На этот раз он поздоровался с ними за руку. Майкл взял с сиденья три свёртка с подарками и стал взбираться следом за трактельщиком наверх к его дому. Дом оказался просторнее обычной деревенской хибары, до вителли пока не добралась ни щита. Хозяйка, энергичная женщина, такая же плотная, как муж, в воскресном чёрном платье встретила их у порога. Внутри тоже в чёрном при параде дожидались два здоровых парня, их сыновья, девушки в комнате не было. Майкл вручил синьору и синьорине Вителли привезённые для них подарки. Отцу золотой портсигар, матери рулон самой лучшей материи, какая продавалась в Палермо. Третий свёрток предназначался для девушки. Его сдержанно поблагодарили. Отец, грубовато, как мужчина мужчине сказал: Вы не подумайте, что мы кого ни попадя зовём к себе с первой встречи. Дон Томазино лично поручился за вас, а слову этого добродетельного человека в нашей провинции верят. Но если у вас это серьёзно насчёт моей дочери, то нам понадобится всё-таки больше про вас узнать. Майкл вежливо наклонил голову. Всё, что хотите, в любое время. И вдруг ощутил в комнате присутствие девушки, запах свежих цветов, цветущих лимонов. Он обернулся. Она стояла в сводчатом проеме двери, ведущей на заднюю половину, но ни в высоте черных кудрях, ни на глухом черном платье цветов не было. Она быстро взглянула на Майкла, едва заметно улыбнулась и скромно подтопис. село возле матери. Второй раз у Майкла перехватило дыхание, бешено забилось сердце. Он бы сейчас своими руками убил всякого, кто попытался бы до неё дотронуться, увести её отсюда. Она улыбнулась брату, и Майкл, сам того не замечая, наградил парня ненавидящим взглядом. Он смотрел на неё, На пленительные овалы ее лица, но не решился назвать ее по имени. Я вас на днях видел у апельсиновой рощи. Только вы сразу убежали, неужели я вас напугал? Она вскинула на меня глаза, отрицательно кочнула головой. Мать насмешливо подтолкнула ее. Аполлония, скажи ей что-нибудь. Человек не весть сколько миль проехал, чтобы с тобой увидеться. Майкл протянул ей свёрток. Она положила его на колени. Разверни, дочка, сказал отец, но смуглые и маленькие руки оставались неподвижны. Мать нагнулась, развернула золотистую бумагу, покрутила в руках алую бархатную коробочку, не зная, как открыть. Нечаянно надавила на пружину, и коробка Раскрылось. В ней лежала массивная золотая цепь. А Полония не протронулась к подарку. Мать вынула его, поднесла к ней, держа за оба конца, и она опять серьезно вскинула на Майкла Карри и Ланье глаза. Грация. Так он впервые услышал ее голос. Наконец он поднялся. Все тоже встали. Церемонно попрощались, потом отец проводил его вниз к машине. Пригласил на обед в следующее воскресенье. Майкл поблагодарил, заранее зная, что не сможет выдержать без неё целую неделю. На завтра один без телохранителей, он опять приехал в деревню и сидел снаружи на веранде. беседуя с трактирщиком, пока синьор Вителли не жалился над ним и не послал сказать жене и дочери, чтобы спустились вниз. Это второе свидание прошло не так натянуто, а Палония держалась свободнее, меньше дичилась. На другой день повторилось то же самое, с той разницей, что на шее у Палонии была подаренная им золотая цепь. Майкл улыбнулся, поняв, что это знак поощрения. Он проводил девушку наверх до дома, мать шла позади, не отставая ни на шаг. В одном месте Аполлония оступилась на крутом подъёме и упала бы, если бы Майкл её не поддержал. Он не видел, что женщина у них за спиной посмеивается про себя. Её дочь была горной козой и ни разу ещё не оступалась на этом склоне с тех пор, как научилась ходить. Она посмеивалась, зная, что другого случая прикоснуться к её дочери у молодого человека не будет до самой свадьбы. Так продолжалось 2 недели. Майкл торопил событие, И так как он не только нравился девушке, но и дал ей с несомненностью понять, что богат, всё совершилось очень быстро. Ещё через полмесяца в воскресенье сыграли свадьбу, обыкновенную деревенскую свадьбу, когда все жители деревни высыпают на улицу и забрасывают цветами молодых, направляющихся пешком из церкви к дому невесты в сопровождении родных и гостей. А те в ответ швыряют в толпу пригоршни засахаренного миндаля. Пиршество продолжалось до полуночи, но жених с невестой, не дожидаясь его окончания, уселись в вальфаро "Ромео" и укотили на виллу доктора Тазы неподалёку от Корлеоны. В ту ночь и в последующей неделе Майкл Корлеоне понял, от чего в простом народе где придерживаются традиции старины, придают такую цену непорочности. То было время полного упоения чувств, пробуждения от непорочности, когда ему сопутствует доверие, сопутствует любовь, восхитительно, как вкус плода, сорванного с дерева в самую пору. С появлением Аполлония довольно пасмурная мужская атмосфера на вилле оживилась. Донто Мазино теперь приходил обедать ежедневно. Доктор Таза с новым воодушевлением плёл старые бывальщины, сидя со стаканом вина в саду, где там и сиамбеле ли статуи, увенчанные кроваво-красными цветами. Так проходили вечера. А ночью страсть Аполлонии не уступала его собственной. И часто, когда они в изнеможении засыпали, За окном начинало уже светать. Майкл ушёл задёрнуть штору и, присев на подоконник, подолгу смотрел на обнажённое тело спящей. Прекрасно было в покое её лицо. Такие совершенные черты он видел раньше только у Мадонн на полотнах итальянских мастеров. В первую неделю после свадьбы они то и дело уходили на прогулки, взяв с собою еду, либо совершали небольшие путешествия на Альфа-Ромео. Но в один прекрасный день Дон Томазино, отведя Майкла в сторону, объявил, что благодаря его женитьбе каждому встречному по всей окрестности теперь известно кто он и откуда, и необходимо принять меры предосторожности. против врагов семейства Корлеоне, поскольку даже сюда, в потаённую глушь, может дотянуться их длинная рука. Вокруг виллы поставлена вооружённая охрана. Пастухам, Кало и Фабрицио приказано круглосуточно нести караул в доме и в саду. После этого Майкл с женой больше никуда не отлучались. Он коротал время, обучая Аполлонию читать и писать по-английски, водить машину вдоль внутренней ограды. Однажды утром Майкл узнал, что Донна Томазино через посыльного срочно вызвали в Палермо. К вечеру он вернулся и опять отозвал Майкла в сторону. Из Америки полученные известия, сказал он, Известие, которое горько сообщать: убит Сантино Корлеоне.